Мы курим. На улице все еще идет дождь. Мы курим. Я чувствую, сейчас я впадаю как раз в ту меланхолию, которая и так идет мужчинам, которая делает их неотразимыми. Не помогает и то, что я внимательно наблюдаю за незнакомым господином. Как и следовало ожидать, я знаю его. Он говорит теперь шутливой искренностью. интимнее, чем это соответствовало бы моему настроению, напримек о вопросах жизненно важных. Должна ли женщина, у которой есть профессия, иметь ребенка? Что понимать под браком? Игроет. Я вижу насквозь. Произносить слова, прежде чем они будут обозначать что-то личное, историческое. только это и нужно. Такие слова, как любовь, мужчина и женщина, пол, дружба, постель и профессия, верность, ревность, тип и конкретное лицо и так далее и так далее. И поскольку мои собственные суждения, разжиженные таким путем до банальности, нагоняют на меня смертельную скучку. Незнакомый господин приправляет их маленькими примерами, которые он придумывает. Допустим, говорит он, два человека, как мы, упали друг другу в объятия. Или это нам удаётся, из этого не выйдет никакой истории. Допустим, мы зарекаемся от всякого повторения. Он идёт ещё на шаг дальше. Чтобы сделать свой пример взятый в общем виде немного наглядней, он придумывает диалоги, неожиданно позволяющие говорить ты. Пример этого требует, и она, конечно, понимает, что незнакомый господин только примера ради говорит мы. Или ты и я. Ты знала, что мы друг друга бросим, и я это знала. она курит при этом, она понимает, что он говорит в кавычках и курит задумчиво, и беря снова мой стакан, чтобы показать, что находятся они в этом безлюдном баре и нигде больше, он снова говорит: "Вы". Игра окончена, и она теперь долго молчит. Дым из полуоткрытого рта окутывает синеватой вуалью ее лицо. полное сочувствие к его суждениям, к общему принципиальному характеру его суждений. Ни о какой влюбленности нет речи, о нет, это ясно. Но игра с ты привнесла нечто новое, несколько меняющее разговор, и возвращение к вы не может свести это на нет. При случае я гляжу на часы, чтобы предостеречь незнакомого господина, но безуспешно. Как ни строго соблюдается в дальнейшем «вы», оно приобрело уже очарование, которое прогоняет скуку. Итак, я говорю теперь о вещах нещекотливых, о мировых событиях монологических. время от времени, словно дым ее к этому вынуждает, она полузакрывает глаза, как женщина в минуте обятия. Ей было бы только естественно, если бы незнакомый господин с какой-нибудь шуткой на языке или немым собачьим взглядом еще раз дотронулся до ее обнаженного предплечья, до ее локтя, до ее лежащие у пепельницы руки с сигаретой. Да ее более далекого плеча, да ее затылка. Он этого не делает. Без моего надзора он может быть и попытался бы это сделать, непроизвольно. Теперь я действительно хотела расплатиться. Пепы, крикнул я. Бармен обходился с нами как с парочкой. и безотлучно торчало у окна, делая вид, будто никогда в жизни не видел уличного движения в дождь, и притворяясь глухим всякий раз, когда я стучал монетой о цинк. И вдруг мне опять стало очень скучно. Именно поэтому стучать я осмеливался лишь очень тихо, ненастойчиво. Вам надо идти, сказала она. К сожалению, признался я. Мне тоже, сказала она. Я опять подстучал монеты. С какой стати незнакомый господин, который наводил на меня еще большую скуку, чем на нее, потому что я слышу его речи не в первый раз, неожиданно говорит об обаянии мужчин гомосексуалистов. Я не знаю. Пытаясь привлечь внимание невнимательного бармена. Я слушал с пятой на десятые. Она соглашается с ним насчет обаяния таких мужчин, которые любят переодеваться. Вспоминая теперь, мы говорили об определенном актере, потом об актерах вообще, и которые знают толк в женских костюмах, в духах. На ней желтый костюм. Он признается, что ее костюм ему нравится. но вдобавок и вот в чем нравился он ему меньше он бы понятия не имел как исправить его он клянется в этом а вот мужчина из числа тех так он считает сразу же и он делает это просто пример ради схватил бы ее воротник что-нибудь изменил бы в нем и преобразил Ее смущение делает ее еще красивее. Я вижу это иной, чем до сих пор. Теперь я расплачиваюсь. Я не хочу любовных историй. Я хочу работать. Она уже держала под мышкой сумочку, черную, что прекрасно сочеталась с желтым костюмом, черную, как ее волосы. когда я прятал сдачу и сказала, что рада была со мной встретиться. Потом я подавал ей пальто. Напрашивалось приглашение вместе поужинать, тем более что муж ее был в отъезде. Я не предложил этого, когда она поправляла платок на шее. Я сказал, что рад был с ней встретиться, в первый раз теперь за секунду до того, как она скользнет в пальто. видя ее все целиком и как я надеялся в последний раз большинство любовных историй вовсе не должно состояться я считаю вы все взяли спросил я как будто уже знал ее забывчивость это ей понравилось кто из нас теперь я или незнакомый господин она так смущенно глядела то на одного то на другого, провел рукой по ее лбу, в шутку так сказать, нарочито, безусловно насмешливо, чтобы как-то ласково подчеркнуть эту прихоть судьбы. Кто из нас это сделал? Не знаю. Во всяком случае это произошло. Наше прощание на улице под дождем, когда наконец остановилось такси. было быстрым и чинным. Только когда она уже сидела под крышей машины, обидно занятая лишь своей черной сумочкой, меня ударило то, что принято называть чувством. Она, я думаю, заметила это по мне. И когда неприветливый шофёр, неприветливый, потому что на этом месте останавливаться ему, собственно, не полагалось, уехал с ней в дождь. А я напрасно ждал, не махнет ли она мне перчаткой? Меня сковал страх, что моему произволу конец. Я надел кепку. Я повернулся на каблуках. Я не хотел быть тем я, что переживает мои истории, истории, которые я могу представить себе. Я повернулся на каблуках. чтобы отделиться, отделиться как можно быстрее от незнакомого господина. Я повернулся на каблуках. Ее такси в грядке брызг. Когда я оглянулся еще раз, было такси как такси. Его уже нельзя было отличить от других. Когда оно остановилось у перекрестка, вдруг оказалось... Много такси. Брызги летели от всех одинаково. Я поплёлся в гостиницу. Внизу, в переулке перед гостиницей, где я в одежде лежал на кровати, строчил пневматический отбойный молоток, который мне теперь, когда я хотел спать, казался дьявольским. Не помогало и то, что я закрыл окно, даже спустил жалюзи. Стекла дрожали. Я не знал, что делать. Когда он вдруг замолкал, менялась лишь тональность грохота. Тогда грохотал компрессор. Я в самом деле не знал, что делать в этом городе, и набрал ее номер, словно бы в шутку. Она была дома. Словно бы в шутку. Едва ответил ее голос, я как бы передал трубку незнакомому господину. Пожалуйста, мне совершенно нечего было сказать, и ей впрочем тоже. Итак, я был остроумен. Ее смех без лица наводил на меня скуку. Я лежал во время утомительной болтовни на кровати, разглядывал левую штанину, которая колыхалась, словно марионетка, разглядывал синий носок незнакомого господина, чьими пальцами на ногах я мог шевелить произвольно. Большим даже соло и небезглорадство слышал, что сегодня вечером она не свободна, а должна идти в оперу. гастролирует ляскала, кажется, по крайней мере так я понял. Свободен был за то билет ее мужа, которому ведь, к сожалению, как я знаю, пришлось уехать. Зьявольский грохот вдруг прекратился, когда ее голос, теперь более тихий, поскольку город между ней и мной внезапно затих, голос. Кстати, сам по себе не обязательно вызывающий воображение образ красивой женщины. Немного помедлень вспросил: «А что же буду делать сегодня вечером я? Я, как на духу, сказал, что не интересуюсь оперой. Незнакомый господин продолжал однако болтать. У меня не было желания увидеть ее снова. Когда я положил трубку, мне было смешно. как большей частью после какого-либо поступка. Неопределенную договоренность, которой закончил разговор незнакомый господин, я не считал к чему-то меня обязывающей. Обременительной — да, но не обязывающей. Стоило ли, — подумал я, после того, как мой темный костюм был вынут из чемодана и повешен на плечики, и, внезапно отрезвев, Я снова лег на кровать покурить. Я видел незнакомого господина в моем темном вечернем костюме, сидящим на месте ее мужа и самого себя в образе ее мужа, который уехал, которому нечем заняться в чужом городе, потому что идет дождь, и который в рубахе и брюках лежит в номере, точно в таком же, как этот. Курит. Я попытался читать. Иногда и мне кажется, что всякая книга, коль скоро она не посвящена предотвращению войны, созданию лучшего общества и так далее, бессмысленно, праздна, беспросветна, скучна, не заслуживает того, чтобы ее читали, неуместно. Сейчас не время для истории чьего-то я. И все-таки человеческая жизнь вершится или ломается в каждом отдельном я, больше нигде. Я просто не знал, что делать. В начале седьмого я не хотел отвечать на обещанный ею звонок между шестью и семью. Я покинул гостиницу, чтобы пойти в кино. чтобы не слышать отбойного молотка, который опять заработал. Дождь перестал. Мокрое асфальт отражал голубизну неба, весну. Без пальто, уже переодевшись для оперы в темном вечернем костюме, стала бати руки в карманах брюк, я вошел в зал в середине какого-то фильма, так что не понял, почему там стреляют, и очень скучал. Потом в один бар, в другой, где поиграл у какого-то автомата незнакомый господин Энтерлин. На следующее утро, когда он снова находился на улице и в мире раньше обычного было семь часов утра, когда он Господин в темном вечернем костюме спускался по чужому переулку, как другие, которые ежедневно ходят на работу. Спускался без пальто, руки в брюках, стараясь как можно меньше бросаться в глаза. И когда он в каком-то баре в толпе рабочих, которые прихлебывали кофе, тоже пил кофе, покупал сигареты, потому что за ночь они все и скурили, он помнил. ночь с женщиной, которая войдет в то странное число, что никогда не называют. Милле Этре, тысяча три, итальянский. В значении очень многое, неисчислимое множество. Обычно так говорят мужчины о женщинах возлюбленных. Он помнил это. иел булочки, не считая их, и заказал вторую чашку кофе. Он думал, что это в прошлом. Он надеялся так думать. Хотя по его бледному лицу за бутылками ничего не было видно, ему все-таки казалось, что у него все на лице написано. Это смущало его, как солнце на улице, как зеркало за бутылками. Какое лишь на движение чужого города, как тот факт, что был вторник, вторник такого-то числа, и он не понимал, почему это смущало его. Никто его здесь не знал, хотя было слишком поздно, чтобы идти под покровом ночи невидимо. Ему удалось, так он надеялся покинуть дом никем не замеченным. Он надеялся на это ради нее. Попетляв поперёлком, он позднее, замеченный, вероятно только под металличеком улиц, вымыл лицо у водорасборной колонки, которая останется у него в памяти. Мокрый на собой платок в брючном кармане мешал ему теперь. Он стоял и пил вторую чашку кофе. И то, что еще теперь и здесь, где шипел автомат экспресса, где было шумно от чашек и голосов, он испытывал потребность ходить на цыпочках, смутило его в конце. Как будто эти мужчины с левой и с правой, вощики в кожаных фартуках, никогда не обнимали женщин. Кстати, с ее ключом от квартиры все в порядке. Ключ лежал теперь в почтовом ящике, как договорились, а ключик от почтового ящика лежал на ночном столике. Если она не заспалась, все было в порядке. После второй чашки кофе он был бодр, как будто выспался, и никакой усталости не чувствовал. Прежде всего его радовало, что теперь он один, один среди мужчин. Вероятно, она спала. А сон — это самая далекая страна, какая существует на свете. Он не то, чтобы так думал, а ощущал. Покуда она спала, ее не было в этом городе, а он — он был в этом городе, как вчера, один. Вспорол синюю пачку. Радуюсь первой сигарете, которую он курит снова один. Он обнаружил, что у него нет зажигалки. Есть только мокрый носовой платок в правом кармане брюк. Зажигалку он оставил ночи. Вообще-то, вполне счастливый, ибо действительно думал, что они избегут повторения. С незажженной сигаретой между губами он оглядывался по сторонам. оглядывался рассеянно после того, как обнаружил, что оставил за шагалку. Один боссик все время плевал на пол, на мозаичный пол, посыпанный опилками. Где это бывает? Опилки на мозаичном полу. В каких странах? Почувствовал вдруг легкую усталость, которая и грозила еще раз соединить его с ней мозгами. Он не стал больше медлить и попросил у одного рабочего спичек. Но получил лишь зажигалку, протянутую в потрескавшемся и испачканном маслом кулаке. Огонек для этой первой сигареты, которую он мог выкурить снова и один, и все. Он поблагодарил чей-то затылок единственным лицом. в этом баре, которые время от времени за ним наблюдалы, было его собственное лицо в зеркале за бутылками, узкое лицо враговых очках, стрижка ежиком. Он не знал, что в этом лице иногда нравится женщинам. Только оба водянисто-серых глаза, они глядели из зеркала, словно действительно были там в зеркале. а его тело вне зеркала, только они такие, что он узнает в них себя. Курить сигарету, которая не переходит игриво изо рта в рот, он наслаждался этим, вдобавок читать незнакомую газету, которую он только что купил. В конце концов существует мир. Его хитрость, выглядевший вчера вечером так деловито и чуть ли не весело, ее междугородный звонок, чтобы точно выяснить, действительно ли ее муж еще в Лондоне, эта хитрость вдруг стало ему несимпатично. Непроизвольно придя на память теперь, когда он с чашкой в левой руке еще раз читал оболживи, он не знал. Почему он теперь об этом подумал? В конце концов, это было ее дело. Огорчило его только мысль, что в какой-то далекий день, который, собственно, уже начался, он припомнит ее хитрости отчетливей, чем все другое, припомнит, как она из постели с трубкой в левой руке болтала с Лондоном, а правая ее рука была у него на груди. Он тогда закрыл глаза, чтобы не присутствовать при этом. Уши он закрыть не мог. Потом они долго только курили и молчали. В конце концов, правда не его дело, как она вмонтирует это в свой брак, и теперь, когда он с чашкой в левой руке читал об Алжире, ему не хотелось думать об этих вещах. Но я лыжир тоже не его дело, и теперь ему нужно расплатиться. Уже через четверть часа он был как все другие в этом баре. Не было ничего, что отличало бы его, что смущало бы его, как какое-то отличие от всех других. И когда он расплатился, он пошел не на цыпочках. И его уже не удивляло, что был вторник такого-то числа. Не подлежало сомнению, что он сегодня поедет дальше. С незнакомой газетой у рта, поскольку он отруб зевнул, он выбрался на улицу и подозвал такси, чтобы поехать в гостиницу. Ему хотелось теперь спать, принять ванну и спать. Уже то, что он знает ее фамилию, это через щур. В движущемся такси, с просунутой в потертую петлю рукой, он пытался навести порядок в своей памяти. Это было вчера, предвечерний час в баре. Шел дождь, он ждал кого-то, встреча с женой этого кого-то. Ее желтый костюм и ее мокрые волосы, лимонад, игра незнакомого господина, от которой ему скучно, которую он знает, которая не имеет к нему никакого отношения, трещина между ним и этим чужим господином. Он хотел идти своей дорогой. Это было вчера. Есть какой-то бес, так казалось ему сегодня, и бес этот не терпит никакой игры, кроме своей собственной. Он делает нашу игру своей, и мы — это кровь и жизнь, а никакая не роль. Мы — плоть, которая умирает, и дух, который слеп во веки веков. Аминь.